Воспитанница замерла, протянула руки к ней, бросилась. Монахиня обняла Дейзи, спрашивая себя, станет ли девочка с этой минуты относиться к ней с прежней любовью. Дейзи, начала она, осторожно отстранив ребенка. Дейзи, ты никогда не сможешь найти мать. Но почему? — недоуменно ухнула девочка. — Вряд ли она была замужем, — пояснила монахиня как можно мягче. — Я не заметила обручального кольца. Дейзи словно окаменела, и монахине на секунду показалось, что та перестала дышать. Но девочка тут же взяла себя в руки и продолжала расспросы. Так мужественно, что сердце сестры Франчески разрывалось от жалости. — Это ничего не значит, ведь теперь мне известно ее имя. Сестра Франческа неожиданно осознала, что последняя ласточка пролетела над капистрану. Но в небе не осталось ни единой птицы. Жаркая марева повисла над вымощенным камнем двором. Сестра Франческа взмокла от пота. Она не позволит Дейзи питать пустые надежды. Тратить жизнь на поиски женщины, которую девочка никогда не найдет. — Мы не знаем фамилии твоей матери, Дейзи. Она отказалась назваться. Нам известно только, что спутник обращался к ней как Клу и что тебя звали Дейзи. Дейзи, сбитая с толку, уставилась на монахиню. — Но меня зовут Дейзи Форд, и всегда так звали. Значит, фамилия моей матери тоже должна быть Форд? Сестра Франческа изо всех сил старалась говорить как можно спокойнее. — Иногда. Если у детей нет фамилии, кто-нибудь из монахинь ее просто придумывает. Как-то в Рождество... На ступеньках Лос-Анджелесской миссии оставили маленькую девочку, и монахини нарекли ее Холли. Астралист — растение, из которого плетут рождественские венки. Это Холли. Дейзи начала медленно отступать. Кровь отлива от ее лица. Именно — Так и случилось со мной? — Это вы назвали меня Дейзи или преподобная матушка? В голосе звенели истерические слезы. — А может, сестра Доминика? — Нет, Дейзи, твоя мать. Девочка мгновенно застыла. Дыхание вырвалось у нее из груди короткими хриплыми стонами. — А Форд? Кто дал мне фамилию Форд? Это... Это было общим решением, с трудом выдавила из себя сестра Франческа. Но почему? Девочка задохнулась, внезапно все поняв. Ее глаза потемнели от ужаса. Это из-за автомобиля, в котором меня сюда привезли. Сестра Франческо потянулась к девочке, пытаясь утешить, но та слепо отмахнулась, отступила, споткнулась и прижала кулачок к губам, чтобы заглушить рвущийся из горла крик. На бледном личике сверкали огромные бездонные глаза. — Вы дали мне имя автомобиля. Ненавижу вас, ненавижу вас всех, и не потерплю, чтобы меня так называли. Не потерплю, никогда не буду больше Дейзи Форд. Она рванулась к огромным воротам вцепилась в холодное железо, и вопль боли, все-таки слетевший с губ, был так пронзителен, что охотник, искавший добычу высоко в холмах, посчитал его предсмертной агонией дикого зверька. Прошло четыре часа, прежде чем рыдающая сестра Франческо с помощью настоятельницы Смогла оторвать онемевшие пальцы Дейзи от изящных завитков и внести ее внутрь. И только через шесть лет Дейзи исполнила свою клятву и покинула монастырь сердца Господне с тем, чтобы никогда больше не вернуться. Ее чемоданчик был почти пуст. В руке она сжимала листок с именем и адресом дамы, который преподобная матушка устроила Дейзи горничной. Миссис Хелен Морли, сан диего Келси Кейлси-Дени-Стрит. На шоссе Санта-Ана, в ожидании идущего на юг автобуса, девушка порвала на мелкие кусочки рекомендательное письмо и карточку с адресом «Миссис Морли». Дейзи Форд не едет в Сан-Диего. Дейзи Форд больше не существует. Она не позволит, чтобы ее звали по имени данным предательницей матери, бросившей свою дочь. Она не позволит, чтобы ее звали по фамилии Наспех, придуманной монахинями. И она никогда, никогда не будет никому прислуживать. Девушка перешла шоссе. И направилась на север. Изящная тонкая фигурка, грациозная, несмотря на неуклюжие монастырские туфли, и элегантная, невзирая на убогий чемоданчик. Боб Келли нечасто предлагал подвести кого-либо, но в одинокой девушке, шагавшей по обочине шоссе, было нечто до такой степени трогательное, что он против воли надавил на тормоза. Фургон остановился, подняв облако пыли. «Подвести — Подвести? сочувственно спросил Боб. Куда бы ни спешила девушка, впереди долгий путь, а при ближайшем рассмотрении выглядела она так, что, казалось, малейший порыв ветра и ее унесет. Дейзи вгляделась в добродушное приятное лицо с голубыми весело прищуренными глазами и улыбчивым ртом. — Да, пожалуйста, — с благодарностью выдохнула она. — Куда вы собрались? — девушка заколебалась. — А куда вы едете? — в Лос-Анджелес. И кивнул на надпись по бортам фургона. У Дейзи перехватило дыхание. Вся предыдущая жизнь сосредоточилась в едином моменте. Будто она много лет шла к этой встрече. «Вы кинозвезда?» — спросила она, едва смея дышать, когда водитель поднял ее и усадил на сиденье рядом с собой. Тот рассмеялся и, нажав на газ, прибавил скорость. Его волосы были густыми и светлыми, выгоревшими на солнце. Сильные надежные руки спокойно лежали на баранке, и нервное напряжение в котором все утро находилась девушка, неожиданно исчезла. Она инстинктивно поняла, что этого человека нечего бояться. — Нет, не кинозвезда, — с веселым удивлением ответил он. — Перевожу грузы, декорации, осветительные приборы. Вчера снимали сцену в Дель-Коронада, сегодня приходится все доставлять обратно. Бурная радость охватила девушку. Она знала все о декорациях и осветительных приборах. Все о мире, частью которого был незнакомец. Она улыбнулась Бобу, и тот затаил дыхание. Он думал, что подобрал на дороге девчонку с косичками. Теперь же увидел, что отыскал нечто гораздо более ценное. «Сокровище!» «Как вас зовут?» — поинтересовался он, пытаясь взять себя в руки. По всей кабине были наклеены фотографии с автографами. Марлен Дитрих, Грета Гарба, Глория Свенсон, Рудольф Валентина. Горящие глаза трагически ушедшего символа голливудской мечты, казалось, смотрели ей прямо в душу. И девушка поняла, какое имя она назовет. Каким оно должно было быть с самого начала? «Валентина!» — промолвила она, отчетливо осознав, что прошлое теперь позади. Они приближались к предместьям Лос-Анджелеса.